Глава 3. О том, что человек имеет. Великий учитель счастья Эпикур вполне правильно разделил человеческие потребности на три класса. Во-первых, потребности естественные и необходимые это те, которые причиняют страдания, если их не удовлетворить. Сюда относятся лишь одежды и пищи. Удовлетворить их не трудно. А во-вторых, потребности естественные, но не необходимые. Такова потребность в половом общении. Правда, эпикур об этом не говорит, но вообще я передаю здесь его учение в несколько исправленном, почищенном виде. Удовлетворить её уже труднее. В-третьих, потребности неестественные и не необходимые. Таковы роскошь, богатство, блеск, число их бесконечно, и удовлетворить их крайне трудно. Определить границу разумности наших желаний в отношении к собственности трудно, если не невозможно. Удовлетворённость человека в этом направлении обусловливается не абсолютной, а относительной величиной, а именно отношением между его запросами и его состоянием. Поэтому это последнее Рассматриваемое отдельно говорит так же мало, как числитель дроби без знаменателя. Отсутствие благ, о которых человек и не помышлял, не составит для него лишения. Он и без них может быть вполне довольным, тогда как другой, имеющий в 100 раз больше, чувствует себя несчастным из-за того, что у него нет чего-либо, в чём он имеет потребность. У каждого в этом отношении есть свой особый горизонт благ, которых он мог бы достичь, и потребности его не выходят за пределы этого круга. Если какой-либо из находящихся в нем объектов примет положение, вызывающее уверенность в его достижении, человек счастлив. Он не счастлив, если какие-либо препятствия лишат его этой уверенности. Всё расположенное вне этого горизонта для человека безразлично поэтому бедняка не смущают огромные состояния богачей а с другой стороны богачу не доставит утешения при какой-либо неудаче даже то многое что у него есть богатство подобно солёной воде чем больше её пьёшь тем сильнее жажда это относится и к славе есть ли Лишь только минует первая боль после потери богатства и вообще состояния, наше настроение делается приблизительно таким же, каким было раньше, то это от того, что как только судьба уменьшила один фактор состояние, мы сами тотчас же сокращаем другой наши потребности. При постигшем несчастье эта операция чрезвычайно болезненна. Зато как только она совершена, боль начинает стихать и в конце концов пропадает, рано зарубцовывается. Наоборот, при счастливом событии пресс, сокращающий наши потребности, приподнимается, и они начинают расти. В этом заключается радость. Но длится она лишь до тех пор, пока не закончится этот процесс. Мы привыкаем к увеличеному масштабу наших потребностей и становимся равнодушными к соответствующему ему состоянию мысль эту можно найти и в Одиссее Гомера всё на земле изменяется всё скоротечно всего же что не цветёт не живёт на земле человек скоротечней